Глава 24. Октябрь 1990 года. Патрисия была ошеломлена. Она сидела на краешке стула в офисе администрации, не веря новости. Сестра Берг умерла. В четверг во второй половине дня она не пришла на их обычную встречу. Патрисия не знала почему. Сестру Берг госпитализировали в больницу Чикагского университета, и в тот день, когда она должна была приехать в Дуайт поговорить с Патрисией, ее не стало. "Сказали, от чего она умерла?" спросила Патрисия, передавшую сообщение секретаршу. Секретарша покачала головой. "Сказали только, что это связано с ее возрастом. Ей было семьдесят семь». Удивившись во второй раз, Патрисия медленно покачала головой. Я понятия не имела, что она такая старая. Она была так полна жизни, полна энергии. «Соболезную, Триш, сказала секретарша. В оцепенении Патрисия вышла из здания администрации. Воздух в начале октября был прохладным, и, идя по территории тюрьмы, она натянула на голову капюшон толстовки. По всему участку трава бурела, с деревьев падали желтые листья, горшечные цветы увидали. С приближением зимы умирало всё. На глазах Патрисии выступили слезы, она опустила голову, чтобы никто из проходивших мимо их случайно не заметил. За почти 14 лет в тюрьме Дуайт никто никогда не видел, чтобы Патрисия Коломбо плакала, и она не хотела, чтобы ее увидели. Вскоре к Патрисии приехал адвокат и почти подруга Маргарет Бирн. Маргарет, почти все звали ее Пегги, в течение нескольких лет представляла Патрисии. Познакомилась она с ней через другую сокамерницу Дуайт, к которой Пегги приехала на свидание. Пегги, ирланка из пригорода Чикаго, училась в юридической школе и вернулась, чтобы открыть практику в том же районе Нортвест-Сайд, где она выросла. Зарабатывала она немного, потому что представляла таких клиентов, как Патрисия Коломбо, у которых денег не было. Она посвятила себя борьбе за законные права женщин. Пэгги Бирн очень беспокоилась, как на Патрисию подействует смерть сестры Берг. Как дела, Триш? С искренней тревогой спросила она. Я это переживу, заверила ее Патрисия. Она покачала головой. Я не могу поверить в то, сколько ей было лет. Ни внешне, ни по поведению ей было не дать семидесяти 77. Зная ее возраст, может быть, ее смерть не так бы меня шокировала. Я знаю, кивнула Пегги. Сестра Берг была одной из тех, кто, казалось, будет жить вечно. Она на мгновение замолчала, а потом сказала: Возможно, сейчас вопрос неуместен. Но ты планируешь попытаться найти нового терапевта. Я имею в виду, что ты так хорошо себя чувствуешь последние полтора года. Было бы жаль прекращать сеансы сейчас. Я не знаю, сказала Патрисия, глядя в никуда, как часто на сеансах с сестрой Берг. Монахине как психолог умела молчать, давая Патрисии время собраться с мыслями. Но Пегги Берн была юристом, обученным поддерживать беседу. Как ты думаешь, ты сможешь говорить с другим психологом, спросила адвокат. Или тебе придется начинать все сначала? Не знаю, вновь неуверенно ответила Патрисия. Сестра Берк умела понять так много всего, о чем я даже не подозревала, пока она мне на это не указывала. Вроде того, как она почувствовала, что я слишком прижилась в тюрьме, потому что я ей сказала, что я здесь и никогда не выйду отсюда. Она назвала меня тюремной затворницей. Она продолжала настаивать, чтобы я работала над своей самооценкой, которой практически не существовало, когда мы только начинали. Она расстроилась из-за того, что я не пошла на последнее слушание по делу о моем условно-досрочном освобождении. Я объяснила ей, почему я отказалась участвовать в этом цирке. «Пегги, ты меня представлял, ты помнишь, как это было? Репортёры, телекамеры, Рай Роуз и другие полицейские, Элк Гроув, прокурор штата, мои тети и дяди, все они говорили совету держать меня в заперти. Я сказала сестре Берг, что мне не нужно это дерьмо. Я действительно там, где я чувствую себя на своем месте. Я имею в виду, какой смысл выходить? Мы с сестрой Берг постоянно спорили, есть ли у меня вообще моральное право попытаться выйти на свободу, не говоря уже о законном праве. Я говорила, что, по-моему, у меня его нет, но она не согласилась. Все время возвращались к этому. Патриси улыбнулась этому воспоминанию. Это было немного забавно. Я пыталась убедить ее, что я не заслуживаю свободы, а она, что заслуживаю. Отношения между заключенным и психиатром не совсем хрестоматийное. Обычно бывает наоборот. Потом она устало вздохнула. Я просто не знаю, Паги. Я не знаю, смогу я начать все сначала с кем-то еще или нет. Медленно, но неуклонно обретавшая на протяжении месяцев терапии самосознание, Патрисия вновь погрузилась в замешательство в отношении и своего ужасного прошлого, и своего шаткого будущего. Потеряв одну из трёх важнейших составляющих своей жизни, Патрисия всецело отдалась двум оставшимся обучению сокамерниц и своей учебе. За год до ареста Патрисия бросила старший класс средней школы ради работы на полный рабочий день в Олгрин. За годы заключения она завершила необходимое обучение, сдав экзамен на аттестат об окончании школы. А вслед за тем, окончив двухгодичный курс, получила степень младшего специалиста в области гуманитарных или общеобразовательных предметов. В настоящее время она проходила четырёхгодичный цикл обучения для получения степени бакалавра. До Патрисии в Дуайт несколько женщин уже продолжали обучение на степень бакалавра и получили её ещё в заключении, но ни одна осуждённая женщина в истории тюрьмы Линойса не прошла весь колледж от начала до конца, находясь под стражей. Патрисия будет первой. Когда умерла сестра Берг, Потриси оставался последней доступной для заключенных семестров в колледже Университета штата Иллинойс. До окончания учебы оставалось семь месяцев. Ты должна сконцентрироваться на получении этой степени, внушала себе Патрисия. Ты должна подать заявку. Ты не должна позволить смерти сестры Берг тебя раздавить. Но это произошло. Первые несколько недель с наступлением четверга Патриси казалось, превращалась в зомби. Напряженное усилие требовалось даже для того, чтобы просто встать с постели. Ей приходилось заставлять себя завтракать, идти на работу. Как помощница учителя в отделе образования тюрьмы, она была наставницей группы молодых заключенных, которых прозвали хулиганками Коломба. Это были беспризорницы, как правило, попавшие в тюрьму в первый раз и принципиально считавшие, что они должны проявлять неповиновение и в целом отказываться от сотрудничества с администрацией. Им было намного легче учиться у осужденной тройной убийцы. Каждой новой хулиганке Патрисия мысленно ставила по невидимой татуировке из трёх N на лбу: непослушная, непокорная, наглая. Она знала, что любая новенькая попадет хотя бы в одну из этих категорий, если не во все. Работа Патрисии заключалась в том, чтобы стереть эти «Н», Добраться до человека. Убедить девушку, что она может учиться. Ее работа заключалась в том, чтобы помочь им подготовиться к экзамену на школьный аттестат, который, как она надеялась, позволит начало дальнейшему образованию. Патрисия решительно и упорно помогала этим молодым женщинам, потому что только так хотя бы ее часть могла символически снова оказаться в свободном мире. Доказывая сестре Берг, что не заслуживает выхода из тюрьмы, она ощущала, что выходит на свободу с каждой из ее хулиганок. "Часть меня уходит с тобой", неизменно говорила она им на прощание. На протяжении многих лет их письма с рассказами о школе, работе, семье, детях приносили ей величайшие в жизни удовлетворение. И когда ей перевалило за 30, она осознала кое-что еще. Работа с детьми, как она их называла, удовлетворяла два ее основных природных инстинкта: и материнский, и чисто женский. Выступая для некоторых учениц почти как приемная мать, Патрисия смогла немного облегчить бремя неотступных воспоминаний о Майкле. А случайные объятия, или улыбка восторга, или внезапное пожатие руки удовлетворяли ее потребность в личной привязанности. С момента прибытия в тюрьму у Патрисии было три романа. Один с сотрудником мужчины, два с сокамерницами. Все отнюдь не ради сексуального удовольствия с мужчиной высокопоставленным чиновником ради того, чтобы ее не назначили на кухню, где была не только тяжелая работа, но в то время на кухне работали исключительно афроамериканки, и Патрисия боялась их. Ее первая лесбийская связь ей была нужна ради защиты и покровительства, Вторая для защиты от возвращенной в Дуайт первой любовницы, прежние отношения с которой Патрисия возобновить категорически не пожелала. Все романы были недолгими, и последние восемь из проведенных в заключении 14 лет она хранила целомудрие. Попробовав в сексе все даже до того, как оказалась в тюрьме, Патрисия не считала, что многого лишена. Но даже постоянный успех ее хулиганок или ее собственные образовательные достижения по мере приближения к получению степени не могли облегчить боль потери сестры Берг. Патриции питала к ней особое дружеское чувство, почти духовное, но не потому, что сестра Берг была монахиней. Возникшая в беседах неделя за неделей, месяц за месяцем прочная связь не имела ничего общего с религией. Это было доверие и правда. Осталось так много всего, до чего они с сестрой Берг еще не добрались они только начали разбираться с пятнадцатилетней Патрицией, какой она была накануне встречи с Френком Де Лукой, её первого шага на пути к убийству. Неужели без сестры Берг последние 18 лет ее жизни останутся заперты внутри нее, как она заперта в тюрьме? В корпусе для образцовых заключенных, где жила Патриция, на нижнем этаже была телефонная будка, из которой заключенные могли звонить по межгороду семье и друзьям. Несколько раз в месяц Патрисия звонила Пегги Бирн, просто поболтать. За месяц до смерти сестры Берг она позвонила Пегги, и адвокат сказала: "Вчера ко мне в кабинет приходил писатель. Он собирается написать о тебе книгу. Он хотел бы с тобой встретиться". "Не интересно", сказала ей Патрисие. "Пару раз в год мне звонят писатели, желающие взять у меня интервью, получить помощь или разрешение или еще что-то" для какой-нибудь книги или журнал. Всем им я отвечаю одно: спасибо, но нет. Этот другой, сказала ей Пегги. Он не спрашивает разрешения. Он ставит нас в известность, что намеревается написать книгу. И он уже опубликовал 19, так что он настоящий. Ты подумай о возможности с ним поговорить. Пишет он преимущественно о тюрьмах и о людях в них. Он также подчеркнул интересный момент. Если он напишет книгу без твоего участия, ты в конечном итоге будешь выглядеть так же, как в тот день, когда была осуждена, но с твоей помощью читатель сможет взглянуть на того человека, которым ты стала сейчас. Триш. Я думаю, это важно. Не знаю, скептически отозвалась Патриси. Нужно учесть еще кое-что, продолжила Пегги. Этот парень рос на улице прямо здесь, в Вестсайде. Его отец отсидел в федеральной тюрьме, а мать была наркоманкой. Из нашего короткого разговора я вынесла впечатление, он, кажется, понимает, как жизнь может выйти из-под контроля, как можно оступиться. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что он очень дотошный. Он провел здесь пять недель, читая стенограмму твоего судебного заседания. Всю? Стенограмму? недоверчиво спросила Патриси. Всю стенограмму, подтвердила Пегги. Я говорю тебе, это серьёзный мужик. Господи, не может быть. Всю стенограмму целиком не прочла даже я. Не думала, что её кто-то осилит. Ещё он был в твоём старом районе на Агайострите, в Валкгроув. Он говорит, что был в доме, где произошло преступление, и во всех упомянутых в свидетельских показаниях местах, барах, ресторанах, мотелях в Олгрин. Боже, вырвалась у изумлённой Патрисии. Почему сейчас? спросила она не только себя, но и Пегги. Спустя почти пятнадцать лет. Может, тебе стоит спросить об этом его самого? Мне это дерьмо не нужно, простонала Патриси. Сейчас у меня в голове столько фигни, с которой я пытаюсь разобраться. Знаю, посочувствовала Пегги. Но если уж книга точно будет написана, Разве ты не думаешь, что люди должны увидеть, что ты не тот человек, каким была пятнадцать лет назад? Паги услышала, как на другом конце провода ее подруга и клиентка устало вздохнула. На сей раз адвокат минутку помолчала, давая потриси собраться с мыслями, как это делала сестра Берг. Это было правильно, потому что передавала инициативу в разговоре Патрисии. Хорошо сказала наконец Патриции. Я с ним встречусь. Мне эта идея не нравится, но я с ним встречусь просто чтобы посмотреть, что он собой представляет. Но я хочу, чтобы ты тоже пришла. И не раньше первых дней года. День благодарения и Рождество я бы хотела пережить без чертовой серьезной травмы. В сознании вскипело. Через пятнадцать долбанных лет Сердито подумала она. «Чертов сукин сын.